703. Матерь огни йоги По глазам определяется удельный вес человека. Нетрудно усмотреть огни глаз. Аппарат глаза сложен необычайно До огненного мира восходит сложность его. Видит во всех мирах. И зрительный аппарат человека для каждого мира имеет соответствующее устройство, видит и в физическом теле тонкие образы. Значит, тонкое и физическое связаны тесно. Зрительный аппарат человека можно утончать и усовершенствовать бесконечно. Он обладает творческой мощью, может создавать и лицезреть, созданные как бы отдельный агрегат сложной установки, наделенной самостоятельными функциями.